Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джордж Оруэлл. Да здравствует Фикус. Роман. Перевод с английского Веры Домитеевой. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я медь звенящая или кимвал принчащий.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 Оруэл саркастически переначивает знаменитый фрагмент из 13 главы первого послания к коринфянам святого апостола Павла, заменяя слово «любовь» на слово «деньги». Здесь и далее примечание переводчика. Часы пробили половину третьего. В задней служебной комнатушке книжного магазина Маккенчи Гордон, Гордон Комсток, последний отпрыск рода Комстоков, 29 лет и уже изрядно потрепанный, Навалясь на стол, щелчками большого пальца открывал и захлопывал пачку махорочных сигарет «Цирк». Слегка нарушив уличную тишь, еще раз прозвонили часы с фасада принца Уэльского напротив. Гордон заставил себя, наконец, сесть прямо и сунул пачку поглубже во внутренний карман. Смертельно хотелось закурить. Увы, только четыре сигареты, среда и денег ждать до пятницы. Слишком хреново изнывать без табака и вечером, и весь день завтра. Уже страдая завтрашней тоской по куре, он встал и пошел к двери, щупленький, миниатюрный, очень нервный. Средней пуговицы на пиджаке не доставало, правый локоть протерся, мятые брюки обвисли и замызгались. Да и ботинки явно нуждались в новых подметках. В кармане, когда он вставал, звякнула мелочь. Точно было известно, сколько там. Пять с половиной. «Два пенса, полпенни и везунчик». Замедлив шаг, Гордон достал проклятый рождественский трехпенсовик. «Вот идиот! И как это позволил всучить себе монету? Вчера, когда покупал сигареты. Не возражаете против везунчика, сэр?» пропищала стервоза-продавщица. И уж, конечно, он не возразил. «Да-да, пожалуйста, кретин придурок». «Тошно!» если в наличии всего пяток пенсов, три из которых даже не истратить. Как ты заплатишь этой ерундой для пирога? Не деньги, а разоблачение. Таким болваном достаешь везунчик не в россыпи других монет. Говоришь, сколько, и тебе чирикают три пенса. И, порывшись по карманам, выуживаешь, будто в пуговке играешь на конце пальца эту жалкую нелепость. Девчонка фыркает, мгновенно понимает, что у тебя больше не пенни и быстро шарит глазом по монете, не налип ли ошметок теста. И ты, задрав нос, выплываешь из лавки и никогда уже не смеешь переступить ее порог. Нет, везунчик не в счет. Два с половиной. Два пенсии и полпенни до пятницы. Тянулся час после обеденной пустыни, когда клиенты заглядывали в магазины редко или вовсе не появлялись, когда он одиноко бродил тут среди тысяч книг. Смежную со служебной, темную, пропахшую старой бумагой комнатенку, сплошь заполняли книги из разряда ветхих и неходовых. Фолианты устаревших энциклопедий покоились наверху штабелями, как ярусы гробов в общих могилах. Гордон отдернул пыльную синюю штору перед следующим, получше освещенным помещением, библиотекой. Типичная, два пенни без залога, магнит для книжного варья разумеется одни романы и какие хотя конечно кому что с трех сторон от пола до потолка полки романов разноцветные корешки и рядами вертикальной кирпичной кладки по алфавиту арлен бероуз гипс голсорси делл дипинг пристли Сеппер, Уолпол, франкау гордон скользнул глазами с вялым отвращением сейчас ему были противны книги вообще и более всего романы Жуть. Брикеты вязкой недопеченной дряни. Пудинги. Пудинги с внутренним салом. Стены из сотен тошнотворных кирпичей. Он упрятан и замурован в склепе из пудингов. Гнетущий образ. Сквозь открытый проем он двинулся в торговый зал, на ходу быстро поправив волосы. Привычный жест. Вдруг за наружной стеклянной дверью барышни. Внешность Гордона не впечатляла. Рост всего метр семьдесят, и голова из-за чрезмерно пышной шевелюры кажется великоватой. Ощущение малорослости вечно держало на чеку. Под посторонним взглядом он вытягивался, браво, выпитив грудь, с надменно безразличным видом, порой обманывавшим простаков. Снаружи, однако, никого не было. В отличие от прочих помещений, торговый зал, предлагавший тысячи две изданий, не считая теснившихся в витрине, выглядел нарядно и респектабельно. У входа красовалась выставка книжек для детей. Стараясь не зацепить взглядом мерзейшую суперобложку с имитацией изощренного стиля 1900-х, проказники эльфы резвятся в чаще узорчатых травинок. Гордон уставился на пейзаж в дверном окне. Пасмурно. Ветер все сильней. Небо свинцовое. Булыжник покрыт слякотью. 30 ноября. Денек святого Эндрю. Угловой книжный магазин стоял на перекрестке перед неким подобием площади. Слева виднелся могучий вяз. Дерево совсем облетело, ветки словно прочерчены острой графической штриховкой. На другой стороне, около паба Принц-Уэльский, громоздили щиты с рекламами патентованных яств и снадобий. Галерея кукольно-розовых страшилищ, излучавших дебильный оптимизм. Экспресс-соус, готовый хрустящий завтрак, детишки утром требуют хрустяшек. Австралийское бордо, шоколадный виталат, порошковый супербульон. вот кто действительно вкушает наслаждение. Супербульон терзал особенно свирепо, демонстрируя благонравного крысенка с прилизанным пробором и улыбочкой над тарелкой бурой жижи. Гордон отвел взгляд, сфокусировав его на мутноватом дверном стекле.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 «Забавы за стенами аббатства Сэдди Блэкис». Гордон повернулся к полкам. Напротив входа шикарной радужной мозаикой, приманкой через дверное стекло, сверкали издания новые и почти новые. Глянцевые корешки, казалось, изнывали в томлении, умоляя «Купи, купи меня!» — романы свежайшие, только из типографии, невесты, вожделеющие потерять невинность неразрезанных страниц. И экземпляры, побывавшие в руках, юные вдовушки, хоть и не девственные, но еще в цвету. И наборами по полдюжины, всякая всячина из так называемых остатков, престарелых девиц, продолжающих уповать в безнадежно затянувшемся целомудрии. Гордон поспешно перевел глаза по сердцу, как всегда, полоснуло. Единственная его княжонка, которую он за свой счет издал два года тому назад, была распродана в количестве 153 экземпляров после чего пополнила уцененные остатки, и даже так ни разу более не покупалась. От парадных стеллажей он развернулся к стоявшим поперек полкам с подержанным товаром. Отдельно поэзия, отдельно самая разнообразная проза, выставленные по особой вертикальной шкале, когда на уровне глаз шеренги изданий поновей, подороже, а чем выше или чем ниже, там дряхлей и дешевле. В книжных лавках отчетливо торжествует дарвинизм. Жестокий естественный отбор предоставляет сочинениям ныне живущих место перед глазами, тогда как творения мертвых, низвергнутые они либо вознесены, неуклонно вытесняются из поля зрения. На нижних полках величаво тлела классика, вымершие гиганты викторианской эры — Скотт, Карлейль, Мередит, Рескин, Паттер, Стивенсон. Имена на переплете пухлых томов едва читались. Под самым потолком, куда и не заглянешь, дремали биографии королевских кузенов. Чуть ниже имеющая некий спрос и потому довольно различимая религиозная литература. Все секты, все вероучения без разбора. Потусторонний мир, автора под псевдонимом «Испытавший касание духа», и Иисус, как первый филантроп декана Фаррера, Католический трактат Патера Честнута, религия предусмотрительна насчет разного покупательского вкуса, а прямо перед глазами опусы современности. Последний сборник Пристли. Нарядные томики переизданий всяких середнячков. Бодренький юмор производства Герберта, Нокса и Милна. Втиснуты кое-кто из умников. Пара романов Хемингуэя и и Вульф. Ну и, конечно, шикарные, якобы вольномысленные, а на самом деле до предела отцеженные монографии. Пресная тягомотина об утвержденных живописцах и поэтах, из-под этих сонно-кичливых молодчиков, что так плавно скользят из Итана в Кембридж, из Кембриджа в литературные редакции. Мрачно обозревая стену книг, он все тут ненавидел продукцию классиков и модернистов, умников и пошлых болванов, остряков и тупиц. Один вид бесконечной книжной массы напоминал о собственном бесплодии. «Стоишь здесь, вроде бы ты тоже писатель, а писать-то не выходит. Чего там опубликоваться? Сотворить ничего не можешь, почти ничего. Любая чушь о стеллажах, по крайней мере, существует, как-никак сляпана». Даже диппинги и делы ежегодно выдают на гора килограммы своей писанины. Но гаже всех издания по культуре. Ленивая жвачка сытых кембриджских скотов. Именно тот жанр критики или эссе, где сам Гордон мог бы работать, будь он побогаче. Деньги и культура. В такой стране, как Англия, культурный мир для бедняка не более доступен, чем клуб кавалеркардов с инстинктом, побуждающим шатать ноющий зуб, он вытащил увесистый кирпич. Некоторые аспекты итальянского барокко. Открыл, прочел абзац и, содрогнувшись от омерзения и зависти, пихнул книгу обратно. Что за всезнайство? Что за гнусный менторский тон? И сколько стоит достичь столь изящной учености? В конце концов, на чем все это основано, если не на деньгах? Дорогая, порядочная школа. Среда влиятельных друзей, досуг, покой высоких размышлений, поездки по Италии. Деньгами книги и пишутся, и выпускаются, и продаются. Господи, не надо благодати, лучше подкинь деньжат, Отец Небесный. Он позвякал монетами в кармане. Скоро тридцать, и ничего не сделано. Один тощий, как блинчик, сборник стихов. И уже два года блужданий в лабиринтах задуманной большой поэмы который нисколько не продвигается и, как порой становится ясно, никогда и не продвинется. Нет денег просто-напросто нет денег, твердил Гордон привычное заклинание. Все из-за денег, все. Напишешь тут хоть стишок, когда колотит из-за пустого кошелька: мысль, вдохновение, энергия, стиль, обаяние все требует оплаты наличными. Тем не менее, обозрение полок принесло и некое утешение. Сколько писаний намертво потухших, убранных с глаз долой. У всех нас одна судьба. момента мори, И тебе, и мне, и чванным молодчикам из Кембриджа забвение. Хотя для этих подлецов финиш чуть отодвинут. Взгляд упал на сваленные вниз объемистые труды классиков. Мертвичина. Карлейль и Резкин. Мередит и Стивенсон. Все к чертям собачьим покойники. Что здесь почти стертым теснением? Собрание писем Роберта Льюиса Стивенсона? Ха-ха! Славно! Великое наследие черно от пыли. Из праха сотворено, и в прах же обратится. Гордон пнул запыленный пудовый Том. Ну как, старый болтон, вечный огонь искусства? Рухнул остывший тушей, даром что шотландец. Дзинь! Вошел кто-то. Он обернулся две клиентки в библиотеку. Одна, сутулая и затрапезная, напоминая рывшуюся на помойке утку, протиснулась бочком со своей пролетарской плетенкой. Следом, как пухлый шустрый воробей, сменила низенькая и краснощекая особа из средних слоев среднего класса. В руках, обложкой ко всем встречным, оцените, какова интеллектуалка, сага о форсайтах. Гордон сменил кислую мину, на предназначенную постоянным абонентом сердечность добродушного семейного доктора. «Рад вас видеть, миссис Вевер! Очень рад, миссис Пен! Ужасная сегодня погода! Кошмар!» — откликнулась миссис Пен. Он посторонился, пропуская их. Миссис Вевер споткнулась и уронила из плетенки зачитанную добыр серебряную свадьбу от Дел. Блеснув сзади птичьим глазком, Миссис Пен саркастически улыбнулась Гордону, как умник-умнику. «Делл, о, какая пошлость! Что читает это простонародье?» Гордон, понимающе усмехнулся в ответ. Слегка улыбаясь друг другу, интеллектуалы прошли в библиотеку. Невежество туда же. Этель Делл — сочинительница популярной дамской билетристики. Миссис Пен положила на стол сагу о форсайтах и вскинула круглую воробьиную головку. Она всегда благоволила Гордону, именовала его всего лишь продавца мистером Комстаком и вела с ним беседы о литературе. Надеюсь, вы получили удовольствие от саги, миссис Пен. О, да, изумительно, мистер Комстак. Вы знаете, я ведь четвертый раз перечитала Эпос. Поистине, эпос. Миссис Вевер возилась у стеллажей, не в состоянии постичь алфавитный порядок, бормоча под нос прямо не знаю чтоб такое взять на неделю прям не знаю дочка то наказала мне что мол берика дипинга она дочка то прям его обожает дипинга этого а зять то он больше за Бероуза, но я уж и не знаю ворбик дипинг автор приключенческих и детективных романов эдгар бероуз автор серии романов о тарзане При упоминании Бероуза миссис Пен, закатив глазки, демонстративно повернулась к миссис Вевер спиной. «Понимаете ли, мистер Комсток, в Голсорсе чувствуется нечто поистине великое, такая широта, такая мощь, столько чисто английского и вообще человеческого. У него каждое произведение — человеческий документ». «И у Пристли», — вступил Гордон, — «вы не находите, что Пристли?» Тоже мыслит весьма широко. О, да! Так широко так! Человечно! И такой выразительный язык!» Миссис Вевер раскрыла рот, обнаружив три торчащих желтых зуба. «А я возьму кого-то обратно свою Дел. Уж так она мне по душе. Найдется у вас еще чего-нибудь? А дочке-то скажу, что вы уж как хотите, за вам или вашего Диппинга, а мне пусть моя Дел. Им только Дэл и Дэл, о графах со сворами борзых. Глаз миссис Пен послал сигнал тонкой иронии. Гордон незамедлительно дал ответный «Держись, держись, миссис Пен, образцовая клиентка!» «К вашим услугам, миссис Вевер, целая полка. Это Дэл у нас в полном комплекте. Не хотите ли мечту всей жизни? Или, если уже читали, то, может быть, измену чести?» «Нет ли последней книги Хью Уолпола?» — перебила миссис Пен. «Меня сейчас как-то тянет к эпической, классической литературе. Вы понимаете, Уолпол мне видится поистине великим писателем. Он для меня сразу за сорси. Что-то такое в нем высокое, и в то же время что-то такое человеческое». Хью Уолпол — писатель натуралистической школы. «И язык замечательный», — поддакнул Гордон. «О, язык дивный, дивный!» Миссис Вевер, шмыгнув носом, решилась. «Ладно, я вон чего сделаю, возьму-ка я обратно орлинную дорогу. Уж тут сто раз читай, не начитаешься, так ведь?» «Вещь в самом деле удивительно популярная», дипломатично отозвался Гордон, косясь на миссис Пен. «О, удивительно!» — эхом пропела миссис Пен, иронически улыбаясь Гордону. Он принял от них по два пенса, и пожелал счастливого пути обеим — миссис Пен с новейшим Уолполом и миссис Вевер с орлиной дорогой. Минуту спустя он снова стоял в зале, возле печально притягательных полок поэзии. Собственная несчастная книжонка засунута, конечно, на самый верх к неходовым. Мыши Гордона Комстака. Жиденькая тетрадочка. Цена — три шиллинга 6 пенсов. После уценки — шиллинг. Из 13 упомянувших о ней дежурных обозревателей, в том числе лид-приложения «Таймс», где автор был рекомендован столь много нам обещающим, ни один рецензент не уловил сарказма в заглавии. И за два года среди покупателей ни одного, кто бы достал с полки его мышей. Поэзия занимала целый стеллаж, содержимое которого оценивалось Гордоном весьма язвительно В основном — дребедень. Чуть выше головы, уже на пути к небесам и забвению, старая гвардия. Тускнеющие звезды его юности. Йейтс, Дэвис, Дилан Томас, Хаусман, Харди, Деламар. Прямо перед глазами сегодняшний фейерверк. Эллиот, Паунд, Оден, Кэмпбелл, Дейл Юис, Стивен Спендер. Блеск и треск есть, но, видно, подмокли петарды. Тускнеющие звезды наверху горят поярче. Явится ли, наконец, кто-нибудь стоящий? Хотя и Лоуренс хорош, а Джойс, как вылез из скорлупы, так еще лучше прежнего. Но если и придет кто-нибудь настоящий, как его разглядишь, затиснутого скопищем ерунды? Дзинь! Быстро идти встречать клиента.